Глава двадцать четвертая С диким, оглушающим саму себя криком, Эвелина летела вниз сквозь плотные черные клубы эфира тьмы. От страха сердце готово было выпрыгнуть из груди. Воображение подкинуло картинку, как она вылетит на стороне другого мира, и ее с высоты полета шмякнет об землю, размажет тонким блинчиком по поверхности мира бездны. — А! кричала до хрипа в горле, постепенно замечая, что полет ее замедлился, и сейчас она скорее парит в плотной субстанции, нежели падает. Закашлившись, судорожно втянула воздух и осмотрелась. Как бабочка, запутавшаяся в паутине, она повисла в неизвестном мареве. Не заметила ни одного проблеска света, только лишь темно-серый эфир, не причиняя ей вред, клубился вокруг. Благостные! Пискнув, молодая женщина всхлипнула. «Прошу вас, отец и мать, светлейшие прародители, проявите милосердие к дочери вашей, окажите милость, помогите грешной!» Бормотала Эвелина, стараясь сдержать паническую дрожь. Обхватив плечи руками, расплакалась, но с трудом подавив накатывающую истерику, попробовала продвинуться в одну из сторон. «Тут есть кто?» шепнула осторожно, Но ответом была тишина. «Эй, кто-нибудь есть?» Закричала, заваливаясь на бок. Выпрямившись, поняла, что не может определить здесь не то, что стороны, а даже где верх, а где низ. «Благостные, что же делать?» Запричитав, развела руки в стороны и попыталась помочь себе продвинуться, загребая ладонями эфир. Порадовавшись тому, что удалось скользнуть вперед, начала перебирать ногами, взмахивала руками и, постоянно озираясь по сторонам, не забывала молить о помощи благостных. Радости не было предела, когда Эвелина заметила среди густых завихрений мелькнувшее окошко света. Работая руками и ногами, она изо всех сил направилась в ту сторону, отмечая, что просвет увеличивается. «Еще чуть-чуть, еще надо постараться!» воодушевляла сама себя всей душой, надеясь, что это прохода в ее мир. Достигнув светящегося мягким светом круглого окошка, нырнула в него и с оглушительным визгом вывалилась в песчаную землю. Завертев головой, Эвелина готова была заорать от ужаса, она попала не обратно, а в мир бездны. Тускло оранжевое небо было затянуто густым сероватым маревом, Каменисто-песчаная земля была безжизненна, и только в разных сторонах виднелись высоченные пики скал. Но ландшафт она отметила лишь краем глаз, потому как ее внимание было сосредоточено на приближающихся к ней огромных фигурах. Это были непривычные взоры существа с руками и ногами. Нет, местные обитатели напоминали дрожащее желе, вытянутое вверх с огромным глазом, который перетекал то вверх, их бесформенно вытянутого тела, то в бок, то вовсе скатывался вниз. Закричав, Эвелина вскочила на ноги и бросилась на утек. Оглядываясь, она помчалась в сторону горы, в надежде, что сможет забраться наверх, и эти мерзостные существа не дотянутся до нее. В горле пересохло. Эвелина, спотыкаясь, все же добежала до скалы, заметив сверху небольшой выступ, начала карабкаться к нему. «Не дамся я вам просто так!» — выкрикивала яростно. «Вы не получите меня!» Забравшись, залезла на нависающий козырек и, посмотрев вниз, что желеобразные существа ползут вверх по скале, как слизни. Завертев головой и пытаясь найти выход, Эвелина заскулив, отползла, прижимая спиной к каменной поверхности. Едва над выступом показалась щупальца незнакомой твари, Она, вскочив на ноги, со злостью пнула его, выкрикивая, «Пошли вон! Не приближайтесь!» Но, увы, несколько существ выползли по сторонам и вдруг застыли. Они не нападали, только вытянули в сторону застывшие жертвы отростки, на конце которых открылись те самые огромные глаза. «Отпустите меня!» — жалобно попросила Евелина, прижимая кулаки груди. «Ну что вам стоит? Я мелкая, тощая и...» И в этот момент на нее накатила такая тоска, такое отчаяние, что захотелось разорвать ткань на груди и вслед кожу. Душа кричала и плакала от безысходности. Перед глазами замелькали картинки воспоминаний, как она первый раз увидела Кристина, Их первую ночь и его тихое признание «люблю». Как он с холодным равнодушием заволок ее в эфиркат, и она с мольбой стучала по стенкам экипажа серость будней и боль раненого предательством сердца сменила картинка повторной встречи с любимым и их близости как она узнала о беременности его супруги и вдруг как лучик солнца болезненные воспоминания прорезали картинки рождения сына эвелина с блаженной улыбкой села на скалистую поверхность и раскачиваясь наслаждалась воспоминанием того как первый раз Взяла Ленара на руки, как любовалась сыном во время окормления грудью, как укачивала своего малыша и пела ему. В какой-то момент под странным воздействием существ мира бездны она с улыбкой помешанного человека спустилась вниз и там свернулась клубочком на песчаной земле. Ее эмоции яркие и острые то жалили болью и рвали сердце, то наоборот наполнялись светом и любовью. но Эвелина, кружась, На карусели воспоминаний не понимала, что все ее чувства и спускаемую энергию впитывают медузообразные существа, которые окружили со всех сторон. Время бежало, и одни желеобразные изменялись другими, а Эвелина все так же продолжала лежать без движений, и только временами, вымотанный и опустошенный разум проглатывала тьма без памятства. Эви, любимая моя, Льяна моя. Донеслось до Эвелины и с трудом приоткрыв глаза, она слегка улыбнулась. И от этого и кожа губ лопнула, выпуская крохотные капельки крови. Она пребывала в странном забытии, в навязанном видении прошлого и была уверена, что находится в поместье, а муж вернулся с очередной служебной поездки. «Крис, ты приехал!» – прошептала едва слышно. Надо сказать дворецкому, чтобы ужин подавал. Вернулся, милая. Кристен, приговаривая, поднял ее на руки и прижал к себе. Я всегда был рядом. Благостный, как же я скучал по тебе. Как же я скучал. Услышав признание Кристена, произнесенное с надрывом, эвелина прошептала. И я скучала очень она окинула пространство бессмысленным взглядом, не понимая, для чего вокруг них странный купол, который похож на большой мыльный пузырь с черными прожилками и искорками. «Красиво!» — протянула, улыбаясь, и даже не вздрогнула, когда на тонкую преграду налетело желеобразное существо, обхватывая его щупальцами, сминая, пытаясь раздавить. «Эви, девочка моя!» В это время шептал Кристен, ладонью зарылся волосы любимой, беспорядочно покрывая ее лицо короткими поцелуями, и Велина, глупо улыбаясь, откинула голову назад. Чуть отстранившись, Кристен заметил, что она начала дышать сиплыми урывками. — У меня так мало времени! — шептал он, доставая из кармана ампулу с кровью и, раздавив ее, влил тягучую жидкость в приоткрытый рот любимой. «Глотай, милая, все до капли!» Просил, надавливая на скулы Эвелины. Бросил взгляд за спину, где разъяренные монстры бездны, чувствуя, что добыча вот-вот ускользнет, удвоили усилия в попытке раздавить его защитный купол. Прижав к себе драгоценную ношу, посмотрел в лицо любимой, вглядываясь в ее черты, прощаясь. «Прости меня, Эви, прости!» Прошептал и, судорожно втянув в себя воздух, хрипло выдохнул. «Я так тебя люблю! Всегда, всегда любил!» «Я Альяна!» — улыбнулась Эвелина, и Кристен, прижав ее к себе так, что она пискнула, покачав головой, проговорил. «Нет, ты не просто свет моей души. Ты и есть моя душа, моя жизнь». Ты будешь жить, милая, ты будешь счастлива. И, поцеловав любимую в последний раз, чуть отстранил ее, поднял голову ввысь к серо-оранжевому небу. Кристо, не обращая внимания на яростный рев местных обитателей, которые облепили его защитный купол, скинул руку вверх. Сосредоточившись, выпустил тонкую нить своего эфира, которая стрелой взмыла вверх, прошивая насквозь серую муть небосвода. Секундная заминка, во время которой он еще раз смотрелся в лицо любимой и одним сильным движением подкинул Эвелину вверх. Нить эфира мгновенно натянулась и одним рывком потянула сеть, словно рыбку в неводе утаскивала за собой молодую женщину обратно в мир людей. Вовремя, осмотревшись, Кристен заметил, как издалека в его сторону несется разумный обитатель бездны, Исчадия, один из тех, кто управляет жгутами темного эфира. Горько усмехнувшись, он сел на землю и прикрыл глаза.